Глава двенадцатая. Кристина. Ночь пролетела быстро, а я только успела немного поспать, как нужно было вставать. На общие завтраки ходить отказалась категорически, но их всех вместе взятых. Мне и в своей комнате неплохо. Так что до вечера день провела в покоях, где еще раз отрепетировала выступление, подобрала платье, в котором выйду к гостям. День прошел еще более стремительно, чем я до того смела ожидать. Вот уже нужно было готовиться — Вот уже помощница собрала меня от и до, что даже не могла отказать себе в удовольствии покрутиться перед зеркалом. Так хорошо получилось. Когда ушла в зал, то сразу же стала искать подругу, которая неизменно была в компании ректора и его помощника. Троица держалась особняком. Подальше ото всех. Только с ректором академии почти наздоровались, но на контакт лишний раз не шли, так что я смогла довольно быстро добраться до своих. Коротко рассказав, как прошел вчерашний вечер и сегодняшний день, я хотела пошептаться с подругой, но с Дианой мне удалось перекинуться всего парой фраз. Но каких? Они с помощником ректора что-то раскопали. Что именно узнать не получилось, так как участниц отбора вызвали в середину зала. Боже мой, как стадо какое-то. Меня это, конечно, бесило. Я бы лучше с подругой таинственные события разгадывала, а не вот это все. Но выбирать не приходится. «Однако, может, мне повезет, и я сейчас вылечу?» Но это внутри все возмутилось. Мой синдром отличницы проигрыш не рассматривал. Ни в какую. Перед выступлением я, как всегда, волновалась, но в последний момент смогла взять себя в руки. «Интересно, а судьи кто?» «Это же всегда субъективизм. Я могу вылететь просто потому, что чужая для них». «Ну и ладно». Что не делается, всё всегда к лучшему. У нас с Дианой дело не в проворот, а я тут думаю, как бы не вылететь. Пф, нашла из-за чего переживать. Перед выступлением была небольшая жеребьёвка. Мне выпало завершать конкурс. Это и хорошо, и, но одновременно и плохо. Хорошо потому, что последнее выступление всегда запоминается. Плохо, что к этому времени устанут и зрители, и я. У меня вообще дурацкий характер. Ждать я ненавидела больше всего. Терпением в нашем тандеме отличалась Диана. Она меня тормозила, я ее поторапливала. Девушки выступали одна за другой: кто-то показывал иллюзии, кто-то с помощью магии заставлял слуг изображать то, что нужно, кто-то просто заунывно рассказывал истории. Я, как и пол зала, в это время чуть не заснула. В итоге, к своему выступлению поняла, что шансы есть. Передо мной было три скучных выступления, так что зал устал и ничего хорошего не ждал. Пора их взбодрить. Мри уже была рядом. Музыка полилась. У меня было преимущество из-за того, что я из другого мира. Моей легенды никто не знал, но в то же время это могло сработать и против меня. Не поймут, не проникнутся. Может, надо было главных героев сделать драконами? В голове билось миллион мыслей, но я выдохнула и решила, что коней на переправе не меняют. Поэтому начала рассказывать свою легенду. В зале сделали полумрак, а тени так и бегали по большой белой стене, показывая то, что я рассказывала. Спасибо, Мри, что помогла мне с этим. После выступления выдохнула. Сделала все, что от меня зависело. Теперь решение не за мной. А за кем, интересно? Оказалось, что после испытания все девушки вставали в одну линию в начале зала и должны были дойти до пьедестала, где сидело королевское семейство. «Но просто так ты пройти не можешь». Великий Егор сковывал движение невесты, разрешая идти по порядку тем, кто остается в игре. Та, которая должна покинуть отбор, просто не сможет сдвинуться с места. Я подумала, что, возможно, накладывают какие-то чары, которые сковывают движение, но сегодня ректор перед испытанием дал мне кольцо с крупным камнем, похожим на алмаз. Новоиспеченный дядюшка успел шепнуть, что это артефакт, который считывает магию, направленную на меня. Если кто-то будет использовать силу, что может причинить мне вред она окрасится в рубиновый цвет, а если во благо, тогда в изумрудный. Сейчас камень был своего обычного цвета. Значит, магию на нас не применяли, но ноги стали как будто замурованными в бетон. Нельзя было даже пошевелиться. Это было страшно, необычно от того, что не могу собой управлять. Поэтому, когда я почувствовала ноги, как спринтер кинулась вперед, совсем не думая о победе. Мне просто хотелось побыстрее уйти из этого страшного места. Я ничего не осознавала, даже когда оракул протянул мне небольшой холщовый мешок. Открыть и посмотреть, что там, не получилось. Ну и ладно, я же все равно не собираюсь доходить до финала. Ди меня поздравила с удачным выступлением, но также и посочувствовала, что придется продолжать эту трагикомедию, а меня безумно тянуло в то место, где я стояла — Мне хотелось доказать себе, что я не боюсь, но когда смогла пробраться к постаменту, ничего не почувствовала. в Впору поверить в Великого Гора. Пока была небольшая передышка на танце, Диана коротко ввела меня в курс дел. Понятно, что ничего не понятно, но я рада, что сейчас рядом с Дианой Арчин. Он сильный, сможет защитить мою подругу, пока я здесь. Увы, долго поговорить не получилось. Оставшихся шесть девушек вызвали в отдельную комнату для оглашения нового задания. Кто вылетел, я не поняла. Знакомиться с ними у меня желания не было, да и участницы все для меня были просто красивыми и высокомерными куклами. В этот раз все проходило быстрее. А может, мне так почудилось, потому что завывания Оракула уже не казались чем-то новым, как и весь его ритуал. На выпавшей картинке я опять ничего не поняла, но Оракул сообщил, что надо будет петь — Кто я такая, чтобы спорить со знающим человеком? Будущая жена наследника должна уметь услаждать слух и развлекать своего господина. Про господина это я сама придумала, если что, но все звучало именно так. Эрвин опять ко мне не подошел, но зато, когда поймал мой гневный взгляд, уверенно почувствовал все, что я о нем думаю. После того, как вернулись в зал, думала, удастся еще поговорить с Дианой, но нигде не смогла ее найти. Значит, и мне не следует оставаться в зале одной. Уже в своей спальне обнаружила письмо от подруги. «Прости, милая, нам пришлось срочно уехать. Верю в тебя. Надери всем, сама знаешь что». «Обожаю, Ди». Настроение сразу поднялось. Да и хорошо, что ее нет, а то бы начала меня отговаривать от выбора репертуара. Я решила поразить всех горловым пением. А что мне еще петь? Не цариц уже. Это в нашем земном караоке песня считается хитом у девушек, а тут еще не так поймут. «Не дай бог решат, что хочу королеву подсидеть. Ни-ни». Выиграть не планировала, но и в темницу попадать желанием не горело. Мне бы поскорее вылететь с этого шоу холостяк по драконьи и начать жить своей жизнью. Но тут все, к сожалению, не от меня зависит и даже не от судей. Так можно было бы надеяться на субъективизм и нелюбовь к намерянкам. Но что есть, то есть. Сопротивляться воле того, кто тебя ведет, невозможно. Это я уже поняла на собственной шкуре. И мне не понравилось. Ужасное чувство. Ты как будто марионетка, которую тянут за веревки и заставляют замирать или двигаться. Очень надеюсь, что мое горловое пение не придется по вкусу, и я, наконец, попаду в наш новый дом. А то там уди приключения в самом разгаре, а я тут прохлаждаюсь. Ух, Эрвин, гад чешуйчатый. Эра я его, видите ли, придумал тоже. Ничего. Будет он у меня до конца жизни за это отвечать, до конца своей короткой жизни. Надеюсь, драконы умирают, когда эры не отвечают им взаимностью. Вот такая кровожадная. И да, не я первая подняла топор войны. Как говорится, кто к нам с мечом придет, от погибнет. Не помню, кто это говорил, а ага, Google здесь, к сожалению, не работает, но мысль верная и правильная.